Контекст четвертый. Триумф пришел к Авакуму Петрову не вдруг. По иронии судьбы, он сперва бежал из Юрьевца в Москву, поскольку своей строгостью снискал любовь прихожан. Москва казалась ему тогда более религиозным и праведным городом, чем любой в землях Низовских. Все по той же иронии, его оппонентом стал бывший друг и еще один выходец из низовских земель – Никон. Можно сказать, Вакум Петров стал нашим Томасом Кранером. Хотя проводить аналогию между английской реформацией и нижегородской контрреформацией можно только в плане политической подоплеки дела, то есть желания светских властей отделиться от иностранного влияния, которое использовала церковь в качестве инструмента. Споры из-за перевода священного писания и внедрения некоторых обрядов стали лишь поводом к расколу. Последний каплей, переполнивший чашу терпения, поначалу лишь нескольких представителей Суздальского духовенства, а затем и всего его целиком. Путь Аввакума к Восточному океану гонимого священством и светскими властями, сопровождаемого кучкой учеников, довольно описан в исторической и художественной литературе. Его триумфальное возвращение описано еще более подробно. А Вакума к вершине церковной власти вернул случай в лице правящего в то время великого князя Бориса. Вряд ли Борис задумывался о последствиях, поддерживая восставшую часть духовенства. Он решил насолить московскому патриархату, а через него Москве. Но получил собственную автокефальную церковь. Возвращение опального священника после получения княжеской грамоты проходило по между речью Аби и Енисея, где расположилось множество скитов, гонимых его сторонник. Если, встреч солнцу, он шел с горсткой учеников, то, возвращаясь, именно в этом месте оброс целой армией последователей и превратился из незаурядной и экстравагантной фигуры церковного раскола в настоящего лидера нации. Автокефалия имела как ожидаемые, так и весьма неожиданные последствия. Во-первых, раскол лишил Москву возможности ставить в низовских землях священников, которые выполняли роль агентов влияния и информаторов. Во-вторых, радикализм Авакума способствовал раннему отделению церкви от государства. Сперва мягкому дистанцированию, а потом и отделению на уровне права. И, наконец, в-третьих, выборы общинами священников подтолкнули развитие местного самоуправления, которое поначалу, хотя и имело более теократический характер, быстро приобрело гражданские формы. Наряду с городскими вольностями это стало основой общественной организации княжества. Из лекций по истории Нижегородско-Суздальской метрополии профессора Нижегородского дворянского института Михаила Флоровича Грацинского. Интересующее вас лицо Н скрылось из-под надзора инспектора третьего отделения ДОК по городу Иркутску весной 1872 года. Исчезновение было обнаружено через 4 дня после вскрытия льда на Байкале. На основании чего инспектором Трофимовым была выдвинута теория, будто господин Н ушел через море. По горячим следам были опрошены извозчики, лодочники, рыбаки, буряты и китайцы. По опросу свидетелей удалось выяснить, что человек, совпадающий приметами с господином Эн, действительно нанял лодку 22 мая у китайского торговца рыбой Жень Фуяна и переправился к устью реки Селенги. Семья торговца, жена, взрослый сын ушла вместе с ними и в Иркутск более не возвращалась. Опросам жителей Удского острога удалось установить, что господин Эн ушел в пределы Цинской империи, предположительно на Амур. После этого к делу было подключено второе отделение ДОК. Им были приняты меры по поиску господина Н. в Маньчжурии, а также в Шанхае, Фуджоу, Нинбо и южных портах при возможной его посадке на европейский корабль агентам и резидентам были разосланы словесные описания. Однако никакой информации о появлении господина Н. в Маньчжурии или упомянутых портах так и не поступило. Из справки, составленной архивной службой, по запросу капитана Арнацкого, начальника 4-го отделения, личная охрана князя Департамента охраны короны Великого княжества Нижегородского.